отвергнутый. С разбитым сердцем вышел я из комнаты. Однако я не вполне отчаивался и не мог примириться с мыслью, что Дея Торис была для меня потеряна навсегда. Я шел по коридорам, но снова заблудился и не мог ориентироваться в лабиринте извилистых проходов. Я понимал, что мне нужно бежать из города. Дело четырех убитых стражников будет раскрыто, а так как я никогда не смогу без проводника достигнуть моего поста, то подозрение, конечно, падет на меня. Вскоре я дошел до какой-то спиральной лестницы. По ней я спустился на несколько этажей вниз, пока не достиг двери, ведущей в большое помещение. Стены этой комнаты были тоже обтянуты прозрачными драпировками, за которыми я мог спрятаться, не будучи сам замечен изнутри. В комнате находилось несколько караульных. Разговор их не представлял для меня никакого интереса до того времени, пока не вошел офицер и не приказал четырем из них сменить караул в комнате принцессы Гелиома. Я знал, что теперь начнутся мои тревоги. И действительно, не успели, казалось, караульные выйти из комнаты, как один из них влетел без памяти обратно, крича, что все четыре караульных найдены убитыми в передней комнате. Поднялась суматоха. В одно мгновение весь дворец был на ногах. Стражи, офицеры, придворные слуги, рабы сновали по коридорам и комнатам, передавая приказания и разыскивая убийцу. Мне представился случай к спасению, и я не замедлил им воспользоваться. Как только кучка солдат пробежала мимо моего убежища, я присоединился к ним и последовал за ними сквозь лабиринт ходов, пока не заметил наконец дневного света, проникающего сквозь широкие окна. Здесь я отстал от солдат, проскользнул к окну и выглянул из него. Окна выходили на широкий балкон, под которым проходила одна из главных улиц Заданги. Балкон был на высоте 30 футов от земли, и приблизительно на таком же расстоянии от дворца находилась стена в 20 футов высотой, сделанная из толстого полированного стекла. Для красного марсианина бегство таким путем было бы немыслимым, но я надеялся на свою земную силу и ловкость. Моим единственным опасением было, чтобы меня не обнаружили до наступления темноты. Я не мог рискнуть сделать прыжок при дневном свете, когда улицы и двор... были полны заданганцами. Поэтому я огляделся, ища убежище, и, наконец, нашел, что мне было нужно. С потолка зала свешивалось огромное украшение — просторная ваза в виде широкой чаши. Она висела в десяти футах от пола. С легкостью прыгнул я в вазу и едва успел в ней устроиться, как послышались приближающиеся голоса. Группа людей вошла, разговаривая, и остановилась подо мной. До меня долетало каждое слово. — Это дело рук гелиумцев, — сказал один из них. — Ты прав, отжедак. Но как могли они проникнуть во дворец? Я еще допускаю, что, несмотря на бдительность стражи, один враг мог бы проникнуть во внутреннее помещение, но как мог отряд в восемь или в шесть человек — Сделать свое дело незамеченным. Это просто выше моего понимания. Во всяком случае, мы скоро узнаем это, потому что вот идет дворцовый психолог». Вновь подошедший после обычных приветствий заговорил. «О могучий джедак! Странную историю прочел я в мозгах твоих верных убитых стражников. Все они были убиты не отрядом воинов, а одним человеком. Он остановился, как бы желая усилить впечатление, но, очевидно, его сообщение не вызвало доверия, из губ танкосиса вырвалось нетерпеливое восклицание. «Что за нелепую сказку ты мне рассказываешь, Натан?» «Это истинная правда, джедак», — ответил психолог-следователь. «В мозгу каждого стражника были ясные отпечатки». Их противник был высокий человек, носящий знаки твоих гвардейцев. Его боевая способность почти чудесна. Он один сражался против четверых и победил их ловкостью, выдержкой и сверхчеловеческой силой. Хотя он и носит украшения за донганцев. Но подобного человека не было еще ни в этой стране, ни в какой-либо другой стране на Барсуме. Я исследовал также мозг Деиторис и допрашивал ее, Но она в совершенстве владела собой, и я не мог ничего прочесть в ее мыслях. Она сказала, что была свидетельницей части боя, что она видела только одного человека, бившегося со стражниками, и что этого человека она никогда до того не видела. «Где мой утренний спаситель?» Спросил один из группы, и я узнал голос двоюродного брата Танкосиса, которого я спас от зеленых воинов. «Клянусь оружием моего первого предка!» — продолжал он. «Описание вполне подходит к нему. В особенности в том, что касается его боевой способности». «Где этот человек?» — скричал Танкосис. «Приведите его ко мне немедленно!» «Что ты о нем знаешь, брат? Странно, что мы до сегодняшнего дня не знали, что в Заданге существует такой удивительный воин. Да и имя его Джон Картер». Звучит диковинно. Кто на Барсуме слыхал такое имя? Вскоре явились с донесением, что меня не могут найти ни во дворце, ни на моей прежней квартире в казармах воздушных разведчиков. Они разыскали Кантас Кана и расспросили его, но он не знал, где я нахожусь. Что же касается моего прошлого, то он заявил, что тоже ничего не знает, так как только недавно встретился со мной в плену у Вархунов. «Смотрите в оба за этим другим!» — приказал Танкосис. «Он тоже чужой, и весьма возможно, что они оба из Гелиума. И где один из них, там мы найдем рано или поздно второго. Усильте воздушный патруль и не выпускайте ни одного человека из города ни по воздуху, ни по мху без тщательного осмотра!» Вошел еще один гонец и доложил, что убийца еще в стенах дворца. «Портреты всех лиц, которые сегодня входили во дворец и выходили из него, были тщательно осмотрены», — заявил Ганец. «И ни один из них не похож на нового лейтенанта гвардии, кроме того, который был снят с него, когда он входил во дворец». «Отлично! В таком случае мы его живо поймаем», — сказал танкосис довольным голосом. «А пока отправимся в помещение принцессы Гелиума и расспросим ее об этом деле». «Может быть, она знает больше, чем открыла тебе, Натан. Идем!» Они покинули зал. Темнота уже наступила, и я легко спрыгнул из вазы на пол и поспешил на балкон. На улице народу было немного, и, улучив минуту, когда вблизи никого не было, я вскочил на стеклянную крышу, а оттуда — на соседнюю улицу.